Не понравилась мне идея с киризами, очень даже, и на то были причины. Именно в них мы потеряли трех толковых мужиков, как говорится, на ровном месте, из-за придури одного политбатрака, захотевшего рыбкой разговеться. С тех пор и с остальными его коллегами по политцеху, у нашего батальона не очень отношения складываются. Все стремятся нас на какой-то подлости подловить. Будет время, расскажу». Но главное заключалось в том, что, опасаясь скрытого подхода духов, все киризы вокруг застав были частично подорваны, частично заминированы. Саваться туда, мягко говоря, было не очень умно. Поэтому никому из бойцов я не мог доверить это счастье. Полез сам. Давно я не терпел столько жути. Кириз — это не просто глубокий колодец, это, на первый взгляд, примитивное. На самом деле... Сложнейшая ирригационная система. В земле проделаны дырки и никаких бетонных колец. Тами без подрывов может в любой момент все обрушиться. Входы разные, вертикальные, под углом, узкие, когда можно упереться спиной и ногами. И широченные, когда болтаешься на веревке, как муха на ниточке в бутылке. По дну между колодцами протекают ручейки, иногда полноводные, в них даже рыба, будь она неладно, водится. Вода прозрачная и холодная, ради нее героют. Спускают меня так на веревке, в двадцатый по счету кирис. Смотрю, повезло, неглубокий и сухой, всего метра три. Когда опустился, понял, что это не дно, а огромный валун, в стороне у которого есть проход, и дальше прямо под ним новый спуск, метров на пять. Веревка скользит по валуну. Сыпется сверху за шиворот и в глаза песок. Внизу, при дохлом свете фонарика, вижу растяжку на гранату, прикрученную к выстрелу от РПГ. Выстрел воткнут в землю, как колышек. Все собрано на живую нитку. Рублоги «Стой!», но меня из-за гребаного валуна не слышат. Сверху на проволоку струну сыпется песок. Боюсь, чтоб не прилетело что-нибудь существенней. «Раскорячиваюсь, чтобы ничего не зацепить, и думаю только о том, что если грохнет, как они меня доставать будут?» Почему-то для меня в тот момент это было очень важно. Я особенно смущал огромный валу над головой, наверное, боялся, что придавит. Вот тогда, думаю, моя рожа не сильно отличалась от Соловьевской. Как и ожидалось, никого я под землей не нашел, о чем особист, не отходивший во время поисков от меня ни на шаг лично доложил в полк. Но нас с комбатом и замполитом батальона продолжали дрючить за безвести пропавшего бойца, как худых свиней. Мы какое-то время сомневались, а потому безропотно терпели и сносили. Но потом завершили свое расследование и поняли, никуда он не пропадал, сам к духам ушел. Поэтому почти хором заявили замполиту. «Вы полтора года в нем ничего не разглядели, а мы за полдня» должны были разобрать тайные струны его души. Сук он последний, предатель и дезертир. «Вы, товарищи офицеры, слова выбирайте, да и кто вам это сказал?» Убедила нас в этом его мама. Пришло письмо, в котором она унижена просила прощения у сыночка за то, что без его разрешения дала послушать какой-то пласт его другу. По письму видно, что она не просто не хочет огорчать сыночка, она его боится». Эта тварь могла повысить голос или даже поднять руку на мать из-за какой-то пластинки. Значит, за шарп-777 легко родину продаст. Это ваши догадки, где факты? Дайте срок, будут и факты, — сказал комбат. И как будто воду глядел. Факты появились через пару месяцев. Мы как раз собирали данные по вражеской установке, не дававшей нам и командованию дивизии и покоя. Пришла горушная сводка где говорилось о советском солдате, перешедшем к духам и занимающимся в нашем секторе распределением оружия у маджахедов. Хотя фамилию не называли, у него уже было мусульманское имя, мы не сомневались, наш урод. Вот писарюжная душонка, и там устроился в тепле. Ходили мы батальоном в тот район неоднократно, искали встречи с однополчанином, но не довелось. А доведись, за его жизнь не поручился бы и гроша Ломанова не дал. Встретились мы недавно с Александром Соловьевым на международной десантной конференции в Москве. Кавалер боевого красного знамени, двух орденов красной звезды и медали за боевые заслуги. Он прибыл из украинского Болгорода, куда его занесла судьба и развал страны. Такой же сухой и подтянутый, только совсем седой. Решали в том числе вопрос, Так будем дружить с братьями-десантниками, оказавшимися далеко за бугром?» У нас ответ был один — легко, но только не с теми, кто с оружием в руках перешел на сторону врага. В этом, как, впрочем, практически во всех остальных вопросах, мы с ним были едины. А как иначе? Мы же однополчане. В качестве справки за всю десятилетнюю историю Афганской войны 357-й гвардейский десантный полк потерял убитыми 217 бойцов, прапорщиков и офицеров. Только двое числятся пропавшими без вести. За одного ничего не скажу. А ко второму, рядовому, Петрову Всеволоду Кирилловичу, имею очень серьезные вопросы. Встреча. Хорошая дольше помнится, зато плохое. Чаще припоминается Владислав Гжегорчик. На втором курсе Академии Фрунзе довелось побывать на занятиях в родном училище. В перерыве с мороза заходим в расположение первой роты. Дорога в туалет в казарме Рязанского воздушно-десантного училища проходит через умывальник. Да более знакомая картина. В умывальнике курсант поливает себе из шланга с насадкой для душа. Рельефные узлы мышц на загорелом теле. Стандартная фигура для курсанта третьего курса РКПУ. Только увидел нас, двух красных подполковников и майора. Он повел себя нестандартно. Бросил шланг, принял строевую стойку и рявкнул. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» Глазами ест меня. Лицо ни о чем не говорит. На плече 103 е ВДД. Афганский вариант. Годы совпадают. «Колись, — говорю, — откуда знаешь?» «Баграми, седьмая застава, артиллерийский взвод». «Почему, не помню. Я весь батальон в лицо знаю». «А мы не ваши, мы приданные». «Далее стандартно». «Ну, здорово, братан, как учеба, как жизнь». Тут он меня опять удивил. «Помните, вы к нам на седьмую приезжали, порядок наводить, и жили у нас целую неделю?» «Конечно, помню. Там потом, через неделю, нас меняли на другой взвод. Так наши чуть не плакали, не хотели уходить». «Мы только начали жить по-человечески!» Мои друзья по академии, отправив естественные надобности, с интересом уставились на мирно беседующих двух мужиков. Одного в шинели и шапке, а другого абсолютно голого. Потом стали допытываться, кто да что. Пришлось рассказать. Был момент, седьмая застава взбунтовалась. Рота, размещенная на ней, недавно охраняла Афганское министерство обороны. Болотная и приближенная, она и так не отличалась дисциплиной. А тут пошли какие-то дурацкие происшествия, подрывы на своих растяжках, жалобы молодых солдат на скудность питания, недостачи во всем, беспомощность командиров. Комбат поставил задачу разобраться и навести порядок. Добрался на место под вечер. После доклада командир заставы пригласил на ужин. Стандартная шрапнель, ячневая каша. Красная рыба, килька в томатном соусе и жидкий чай с хлебом. Не что, но едим. Открывается дверь, заходит боец, стоит и молчит. Пауза затянулась. «Тебе что?» – спрашиваю. «Это представитель солдатского комитета. Проверяет, что офицеры едят на ужин», – пояснил мне ротный. «У меня кусок хлеба во рту застрял. Посмотрел, оно пошел отсюда на...» Наверное, выражение у меня было не самое ласковое, потому что солдат вылетел, чуть не сбив с ног входящего старшину. Тот доложил, что в ходе разгрузки привезенных нами продуктов обнаружилась недостача двух ящиков тушенки и одного ящика сгущенки. Это уже был перебор. Я собирался разобраться с утра, но пришлось ускорить. «Построить заставу!» «Темно, светомаскировка!» Передо мной серая безликая масса. Напряжение витает в воздухе. Поздоровался. ответил вяло. Кто-то обубнит. Наступаю на собственное горло и проявляю несвойственную дипломатию. Товарищи солдаты, я привез продукты на две недели. Из машины до склада не донесли три ящика. Если через пять минут они не будут на месте, я оставляю продукты для офицеров, остальное свалю в кучу посреди волейбольной площадки и две недели жрите их, как хотите. Разойдись!» Собрал офицеров. Слушаю проблемы. Заходит старшина. «Принесли? Молодой солдат, не знал, где продсклад. Отнес по ошибке в расположение». Смотрю на часы. Прошло три с половиной минуты. «Ладно, повара ко мне». Привели Чумазова бойчину с воспаленными глазами. «Почему грязный?» «Да, товарищ капитан, форсунка барахлит». Запоминай, боец, еще раз сделаешь такую кашу, какой меня сегодня угощали, самолично съешь за всю заставу. Понял? Тушенку не жалеть, пока я здесь лично прослежу за закладкой. А за форсунку не волнуйся, иди. А теперь позовите ко мне, представителя солдатского комитета. Все свободны. Замполит Ататиныч, прибывший в пожарной команде вместе со мной, не выходит, не хочет допускать моей беседы солдатам. Тет-а-тет. Знает, блин, мой характер. Солдат зашел уже строго по уставу, но немного посерев лицом. Это ты ответственный за питание. Молодец. Назначаю старшей форсункой заставы. Вечной. Будут замечания от повара, закопаю. Иди, родной. Ночью пять раз проверил посты. Копать ничего не надо было. Все дерьмо плавало на поверхности. Самые тяжелые смены у молодых. Некоторых забывали сменить. Засыпали на ходу. Задачи знают приблизительно. По тревоге кто влез, кто по дрова. Начкар к утру начал заикаться. Торжествует вечная русская авось. Утром расставил офицеров на посты и провел смотр заставы. Вывернул всех наизнанку. Все помещения тоже. А в Гане можно было подметать веником. Вот куда девались продукты, соляра. И не исключено боеприпасы. С членами солдатского комитета разбирался персонально и без свидетелей, как с предателями. Они же оказались и главными коммерсантами заставы. Уже на следующий день вышеозначенный комитет срочно самораспустился. Офицерам я напомнил про устав и расписание занятий. Закрутилась боевая подготовка с уклоном на физические нагрузки, огонь и медицину. Ни одной минуты для безделья. Отдыхать можно только зачистка оружия или вися на перекладине. Дембеля употели таскать раненых молодых на близлежащие горки и обратно. Местные духи с нескрываемым интересом следили за нашими экзерцициями. После занятий бойцы буквально заползали на заставу. Зато по тревоге через 30 секунд последний солдат занимал позицию, согласно боевому расчету, а через три минуты резервная группа была готова к выходу на броне. Через неделю все паразитические наросты на теле роты, образовавшиеся в ходе длительной охраны Министерства обороны Афганистана, были содраны вместе с кожей. Гиды рвались в самые тяжелые смены на посты, только чтобы после обеда дали отдохнуть. У молодых стали круглеть лица и появляться блеск в глазах. Перекладина постоянно занята и блестит, как полированная. В столовую приятно заходить. Чисто. Каша плавает в жиру. На столах у бойцов свежие овощи и зелень. Куда еще девать афгани? В любой момент сладкий чай из верблюжьей колючки. Старшина с удивлением констатировал, что продуктов хватает и даже остаются. Сам пришел просить за форсунку, мол, боец все понял, освободите. Прощание было коротким. Услышу что-нибудь горбатое, приеду на месяц. Представляю, с какой радостью застава вдыхала пыль, поднятую колесами моего батера. Духи тоже вышли проводить, плотно облепив близлежащие дувалы. Это мне не понравилось, и не зря. За первым же поворотом в промойне наблюдаю свежую горку земли, перевожу взгляд на дорогу и одновременно Хватаю дорожку следов и нарушенный контур полотна. Дуэтом с кротом ору. Стой! И вижу, как правым колесом наезжаем на мину. Инстантивно группируюсь и отвожу автомат в сторону. Взрыва нет. Мина между первым и вторым колесом прямо подо мной. Не дыша, сползаем на землю. Отводим БТР. Крот деловито сметает землю. Вывинчивает взрыватель. И сдергивает кошкой мину. «Вот, суки, внизу еще одна!» Через минуту и вторая мина без взрывателя брошена на броню. Мне жутко захотелось вернуться и дать длинную очередь по сидящим на дувалах духам. Понимаю, что ничего личного, но все равно неприятно. Тандем из двух итальянок не просто отрывает колесо, он раскалывает броню, убивает всех, кто внутри, и калечит тех, кто снаружи. Крот получает по шее, а механик без команды сбрасывает обороты. До асфальта идем, можно сказать, на ощупь. Так получилось, что больше на той заставе мне бывать не довелось. А гляди ка запомнили. Афганская пыль. Господь даровал нам родных, но друзей мы, слава богу, вольны выбирать сами. Этел Мамфорт. Вы знаете, что такое афганская пыль? Те, кто ездил по их грунтовым дорогам, по которым изредка ходят гусеницы, знают. Кому не посчастливилось, расскажу подробнее. Для начала представьте цементный склад, россыпью без крыши, 5 метров на 100 километров. Загружают цемент вилами, получают и выносят в решете уже несколько веков, и никто ни разу не подметал. Сколько там до земли, никто не знает. Иногда проваливаешься по щиколотку, иногда по колено. Цемент очень сухой и летучий, чуть тяжелее воздуха, висит стеною, пока ветер в сторону не сдует. Но куда бы ветер ни дул, все равно после поездки на броне становишься равномерно мышиного, чуть с горчинкой цвета. Въедается во все на свете, проникает даже сквозь броню, оседает лучше всего на кожу. Неважно, какой ты был до начала поездки. В конце все абсолютно одинаковые. Возьми, негра, и высыпь ему на голову мешок цемента. Потом попроси его сделать то же с тобой. После этого подойдите к зеркалу и найдите хотя бы одно отличие. Одинаковые пельмени. К чему так подробно? Сейчас поймете. Сдаю я должность начальника штаба батальона. Ладно бы кому чужому, а так Сереге Капустину, другу, однокашнику не раз со мной в училище в одной стенке стоявшему и по одному маршруту в самоволке бегающему. Сколько я от него похабных анекдотов прохохлов наслушался. Главное у самого национальность. Не поймешь, какого роду племени, что в нем понамешано, а меня достает. Вот, думаю, сейчас я ему по-быстрому все расскажу, покажу, отвальную хлопнем. И полетел я на Кандагарщину, в Шахджой. Ага, так он и разбежался меня отпускать. «Такую непонятливую Машу из себя состроил, что вторую неделю по всем заставам носимся. Какой такой северо-запад, ты мне пальцем покажи. С Малангом по-человечески познакомь, людям представь. Катаемся на БТР-70, по этой самой пыли».